Глава десятая. Но чего я не ожидала, так это того, что меня встретят так колко: колючки то ли шиповника, то ли Барбариса едва не ткнули меня в глаз, когда я вышла из пентаграммы перемещения. Расстояние в две ладони между моим лицом и шипастым побегом как-то не вдохновляло, и я поспешила отойти в сторону, на небольшую прогалину в пару футов, где ничего не росло, покрутила головой, оглядываясь. Судя по всему, ликвидатор выбрал для перемещения то место куда без особой надобности никто не сунется. Густые и шипастые заросли ядовитой лирхи. Вот ведь, почему не кусты акации, лещины или чего-нибудь такого же безобидного? Зачем ликвидатору надо было лезть именно туда, где любая царапина может закончиться ловлей розовых слоников на койке лекарской палаты или уютным однокомнатным гробиком на цокольном этаже кладбища? Выпавший вариант зависел от количества галлюциногена, попавшего в кровь, и общей сопротивляемости организма. Выдохнув, я хотела было протянуть руку, чтобы отвести в сторону ветку, о которую сама чуть не выколола глаз, но не успела. Дэн опередил меня, появившись из портала. В отличие от моего, шаг стража оказался шире, да и сам он ростом был выше меня, так что та самая демонова ветка чиркнула его аккурат по шее, оставив напоследок в ране еще и колючку. — Замри! — тут же приказала я Дэну. Страшно успела помниться, как я, буквально повиснув на нем, выдернула шип, а потом прильнула к порезу губами, отца своей яд. «Я, конечно, рад, что ты без ума от меня», — услышала я хрипловатый голос Дэна. «Но тебе не кажется, что сейчас немного не то время и место?» И адепт попытался меня от себя отодрать. Но я уже и так сделала то, что хотела, и отстранилась сама, смачно сплюнув при этом. Дэн замер. По-видимому, до этого поклонницы после поцелуев вели себя иначе. А потом он посмотрел куда-то за мое плечо, и в его взгляде я увидела понимание. Он сглотнул, провел рукой по своей шее, нащупывая ранку, а потом посмотрел на пальцы, которые оказались испачканы кровью. «Спасибо», — сдавленно поблагодарил Дэн и посмотрел на меня слегка расфокусированным взглядом. «Все же не до конца яд высосала, подумала я с досадой хотя на шее и так сейчас набухал след в форме моих губ. Я старалась, как могла. «Вот это называется спасение напарника, а не то, о чем ты размечтался». Я постаралась скопировать ей интонацию и выражение лица самого Дэна, когда мы этой ночью лежали во враге. Страж это понял и скривился, словно откусил незрелый лимон. Я была удовлетворена и отомщена, и, поворачиваясь спиной к стражу, бросила через плечо. «Надо поскорее выбираться отсюда» и шагнула к кустам, перехватывая инициативу по вызволению нас из неприятностей, в которые мы сами же и умудрились вляпаться. Аккуратно раздвигая руками ветви, начала расчищать путь. Благо, он уже не так давно был протарен ликвидатором. Выбрались мы из зарослей как раз ко второму удару колокола, который, по словам Дэна, означал открытие столовой. Я критически посмотрела на напарника, выглядел он почти адекватно, но, увы, главное слово в этом сочетании было «почти», а неадекватно. Движения стража были чуть замедленными, словно сонными, да и слова он слегка растягивал. «Ты как?» — поинтересовалась я, пытаясь привести себя в порядок. «Башка отключилась», — признался Дэн, помотав головой, словно так можно было прогнать недуг, а потом, попытавшись пошутить, добавил. «Не совсем вся, конечно. Есть я ей могу». «Что ж, «Это уже хорошая новость», — саркастически заметила я. «Значит, лазарет отменяется?» «Да», — решительно согласился Дэн. «Поэтому давай в столовую. Я сдохну, если сейчас пропущу завтрак. И еще полдня придется ни демона не жрать». «У меня было четверо братьев и папа. Поэтому я за свою жизнь успела не единожды убедиться. Неважно, сколько мужчине лет. В любом возрасте он не любит лекарей». И идет к ним только в том случае, если застрявший межлопаток лопаток топор мешает спать на спине. А во всех других случаях приводят любые доводы, чтобы не встречаться с целителем. Но вот отговорку с голодом я слышала впервые. Окинув критическим взглядом напарничка, пришла к выводу, что в ближайший час смерть ему не грозит. Хотя я бы все равно отвела его к магам жизни. Но раз сильный независимый воитель настаивает... Для конспирации к столовой мы подошли с разных сторон и с интервалом в 10 минут. Только оказалось, что зря шифровались. Можно было бы идти чуть ли не под ручку. Никто бы и не заметил. А все от того, что мы долго провозились, выбираясь сначала из кустов, потом из парка, разделяясь и забирая в разные стороны. Прошло изрядно времени, и скудный ручеек адептов, желавших подкрепиться, превратился в бурную и широкую реку. Когда я подошла к дверям столовой... Там уже было шумно и людно. Свободное место удалось найти, правда, не без труда. Сев на стул, приложила к поверхности стола браслет-артефакт. Короткая неяркая вспышка, и передо мной появились тарелка с жидкой кашей, слойки и стакан компота из сливы. «Да уж, на здешних харчах не потолстеешь, зато бесплатно!» Поэтому не стала привередничать, обрадовавшись и этому хотя удержаться от любопытства не смогла и, покрутив головой, увидела, что не у всех адептов завтрак одинаков. Те, кто сидели в новеньких мантиях с иголочки и из украшений имели не только браслет-ходачиху, трапезничали жареной картошкой и отбивной, салатом, пудингом и свежевыжатым соком. А адепты же в линялых растянутых мантиях, как и я, налегали на кашу. Все понятно. Значит, за дополнительную плату не только форма лучше, но и питание. Ну и плевать. «Главное, чтобы в академии нельзя было купить себе оценки. Остальное можно пережить». Вспомнилась вдруг ректор, который я сдавала экзамен, и откуда-то пришла уверенность, «Это не потерпит, чтобы учебный процесс превращали в торговый». За такими мыслями с завтраком я покончила быстро. А затем поспешила в общежитие. Скоро должны были начаться занятия. Следовало переодеться и захватить тетради для конспектов. А еще хорошо бы умыться и собраться с мыслями, Все же впереди не только первый день учебы, но и первое впечатление об одногруппниках, среди которых будет и сын канцлера, и его телохранитель, и ликвидатор. Хотя в отношении последнего я сомневалась. Все же он мог поступить и на другой факультет. Но подстраивать покушение удобнее было бы, имея максимальный доступ к объекту. Если не сидеть с ним за одной партой, то хотя бы в одной аудитории. Только это в теории, а на практике все могло оказаться иначе. В том числе и ликвидатор мог маскироваться под маской какого-нибудь целителя. Почему бы и нет? Кому, как не убийце, досконально знать анатомию? Впрочем, был еще один вариант. Не лезть вообще во все это. Мне и своих проблем хватало. Но вот так знать, что человека должны убить и не попытаться ничего сделать, хотя бы вычислить того, кого хотят лишить жизни, чтобы предупредить. Но не будешь же к каждому одногруппнику подходить с вопросом, а не ты ли сын канцлера под личиной? так меня на втором-третьем заходе саму быстренько того ликвидирует. И только ли из списка адептов-первокурсников или сразу из числа живых, это уже вопрос к господину-наемнику. И что-то мне подсказывало, что второе гораздо вероятнее. Поэтому для себя я решила первым делом внимательно, нет, не так, очень внимательно присмотреться к адептам, с которыми буду вместе учиться. Аристократы ведь часто выдают манеры, даже если он обряжен в лохмотье. Поэтому, как говорится, улыбаемся и смекаем. Приняв решение, я поспешила в общежитие. В комнате меня ждали три идеально заправленные кровати. То ли соседки и вовсе ночью не появлялись, то ли уже ушли. Ладно, разберусь позже. Сейчас главное поскорее собраться с мыслями, с учебной формой, с ее сонным содержанием. Глаза слепались. Ночь полная приключений давала о себе знать. Единственное, о чем я сейчас мечтала, это как следует выспаться, но, увы. Поэтому я поспешила в душевую, где взбодрилась холодной водой. Жаль только, что эффект был недолгим. Хотя в первые мгновения, когда ледяные струи ударили по моей коже, хотелось заорать. Даже когда я в 10 лет провалилась в прорубь, ощущения были не такими шоковыми. Быстренько ополоснулась и собралась уже выходить. Когда в душевую зашли несколько адепток, Девушки азартно что-то обсуждали. Точнее, кого-то. И вскоре я даже поняла, кого именно. «Ты видела засос на его шее?» воодушевлённо вопросила Сопрано. «Угу!» и слегка гундоса отозвался голос чуть пониже. «Интересно, кто Дэнчику его поставил? И с кем он провёл эту ночь? Его сосед Дик мне сегодня сообщил, что Стил не ночевал в комнате. Ставлю десятку. Что Ринни? Она с ним, хоть и разругалась вдрызг в конце того года, но наверняка потом поняла, кого упустила, и начала кусать локти. А сейчас вот того. Реабилитируется во всех позах. Сомневаюсь, у него принципы. И ты их все успела выучить за эти пять лет? С ноткой легкого ехидства заметила обладательница сопрано. И что с того? Вдруг неожиданно яростно рявкнула вторая. А я поняла. Разговор этих двух адепток был затеян не трепа ради. Первая в лучших традициях заклятой подруги с которой и врагов не надо, видимо, решила потоптаться на больной мозоли второй, Гундосенькой. И следующие слова это подтвердили. «Да так, ничего. Ты же в него с первого курса была влюблена, и в начале года у тебя такой шанс был. Но кто-то, похоже, опередил». «Слушай, Миля, еще одно слово, и я буду скорбящей подругой на похоронах!» С намеком отозвалась Гундосенькая. «Ладно, ладно, извини. Зачем же так горячиться-то?» Тут же пошла на попятную обладательница сопрано. Раздался плеск воды. Похоже, эти двое открыли вентили. Но сквозь звук шумящего душа я расслышала многообещающее. А с этой любительницей метить чужих парней я разберусь. «Думаю, не ты одна, Вири. Хочешь встретиться с ней наедине в темном коридоре. Сегодня половина адепток об этом мечтает, а остальные делают ставки. Как долго будут искать новую пассию лучшего выпускника Академии?» Не надо было быть пифией, чтобы догадаться, кто из этих двух относится к первой половине, а кто ко второй. Главное, чтобы когда с новой пассией случится какая-нибудь неприятность, ты не теряла времени и не стояла в стороне, глазея на своего денчика, а действовала. «Без тебя не знаю», — буркнула Гундосенькая. А затем раздался скрип вентиля, и шум воды усилился. А я же, чувствую себя вором, на цыпочках прокралась в раздевалку и быстренько переоделась. Вот мало мне было проблем. Дэн мне еще подкинул со своими поклонницами. Нет, чтобы быть каким-нибудь серым, невзрачным адептиком, на которого без слез не взглянешь. Зато новость меня взбодрила лучше холодного душа. Я мигом переоделась в униформу, завязала волосы в хвост и поспешила в комнату. Схватила там сумку с тетрадями и учебниками, глянула на расписание и помчалась на первую лекцию в аудиторию номер 107 главного корпуса. Вот только с ее поиском случилась загвоздка. На первом этаже двери были пронумерованы по порядку, от 101 до 106. Потом то ли случился какой-то конфликт интересов, то ли передел территории и цифр, то ли просто мистика. Но сразу за 106 шел 109. -й. Куда аннигилировались 107 и 108, было загадкой. Я два раза оббежала весь этаж, кабинеты как сквозь землю провалились. Благо по коридору сновала целая толпа адептов, и не все из них оказались первокурсниками. С третьей попытки я отловила того, кто мне объяснил, как добраться до искомой двери. Путь оказался столь извилист и тернист, что я не удивилась бы, если бы адепт, завершая свой рассказ, произнес: А потом нужно пробраться по катакомбам, поймать гигантского орла и дальше на нем прямо в закат. Но нет, без этого обошлось. Но я и так, следуя, куда послали, поднялась на второй этаж, нашла переход Потом вновь спустилась на первый, отсчитала второй поворот налево, отметилась у статуи, тыкающего пальцем в направлении ректорского кабинета мальчика, еще раз повернула направо и нашла сто седьмой кабинет. К слову, сто восьмого рядом не обреталась, что стало еще одной загадкой. Но самое поразительное, я даже не опоздала. До звонка оставалась ровно минута. Я толкнула дверь и вошла в аудиторию. Думала, что та будет полупустой, Все же квест по ее поиску оказался не самым простым, но нет. Дураков, похоже, в страже не брали. Потому что я была едва ли не последней. Все путные места уже оказались заняты. Свободным осталось только одно, на первой партии по центру, и парочка на галёрке. Стоило мне пристальнее посмотреть на последнюю, как оттуда донеслось с линцой. А вот и та самая, которую сверхлимита зачислили. «Интересно, за какие выдающиеся заслуги?» Говоривший блондин смерил меня оценивающим взглядом и чуть поморщился. Но точно благородная дама, увидевшая в уж. «Ты разве не видишь, миник?» хохотнул его сосед, жгучий брюнет с волосами, собранными в короткий хвост и с серьгой в ухе, и пихнул Белобрысова кулаком в бок. «У нее сразу две выдающиеся заслуги спереди и одна противовесом сзади». «А еще и ножки симпатичные». «Свои побрей, такими же будут», — посоветовала я, приняв решение. «Первое, значит, первое». И направилась к столу, за которым одиноко сидел русоволосый щупленький паренек в линялой униформе. Похоже, такой же бесплатник, как и я. Приготовилась было услышать от типа с Серегой еще одну скобрезность, но вместо нее раздались и звук щелбана, и комментарий чуть тише. «Проспорил, а я говорил, что она языкастая зараза будет, а ты покраснеет, покраснеет». Я не удержалась и, чуть повернув голову, скосила взгляд, пытаясь рассмотреть эту колоритную парочку. «Интересно, чья она все же, дочка или любовница? Попасть сюда сверх лимит, а это надо иметь весьма сильных покровителей». Это было произнесено белобрысым минигом. Нарочито громко, чтобы оценила вся группа. Слова попали в благодатную почву. Начались переглядывания, но пока не перешептывания. А я подумала что это неплохой способ разведать обстановку боем». И, развернувшись уже полностью, с милой улыбкой сообщила. «Я — дочь канцлера». И после этих слов постаралась запомнить реакцию максимального числа адептов. Всех, конечно, было нереально, но... Лицо Белобрысова вытянулось. Его сосед, темноволосый обладатель серьги, как-то в раз подрастерял всю свою смуглость, обратившуюся серостью. «Кто-то из адептов вытаращился на меня». Другие, наоборот, спешили отвести взгляд, иные закашлялись. В том числе и мой сосед. Вот только, увы, возмущения ни у кого я не заметила. А жаль. Вот что бы стоило настоящему отпрыску канцлера гневно сверкнуть очами на наглую самозванку? А нет, жаль. «Может быть», — через бесконечно длинную паузу добавила я. И, глядя на то, как меняется выражение лиц у одногруппников, поняла, вот так и обзаводятся врагами. Легко, непринужденно, всего-то парой слов, причем даже приличных, небранных, и не в чьей-то конкретный адрес, а произнесенных в честь себя, любимой. Поэтому поспешила ликвидировать последствия своей провокации, пока мне не вынесли коллективный приговор и не ринулись приводить его в исполнение, устроив вечеринку в стиле «Аутодафе» и добавила «А может, в аудитории, где шел экзамен, который принимала сама ректор, я слегка вынесла стенку?» «Просто ударив по ней!» «Магией!» — недоверчиво поинтересовался мой сосед. «Интеллектом!» — произнесла я тем тоном, который явно давал понять это шутка. «А про дочь канцлера тоже шутка!» — осторожно уточнил его сосед. «И вот что интересно!» — спросил он, а ответа ждали с замиранием все. Точнее, почти все. Краем глаза заметила, что у окна сидел один странный тип. Он смотрел на меня с таким выражением — словно я была неожиданно выскочившим на носу прыщом накануне свидания, и стоило его поскорее выдавить. И на предпоследней партии адепт тоже мрачно меня рассматривал, словно хозяин мясной лавки вегетарианца. И еще двое в середине центрального ряда как-то активно переглядывались, то и дело, кося на меня, словно уже заранее знали ответ. Возможно, я кого-то еще не заметила, но хотя бы что-то. Тянуть больше было нельзя» поэтому пришлось сказать правду. «Конечно», — я широко улыбнулась, «хотя бы потому, что у него сын, но ради выражения лиц этой сладкой парочки с голерки стоило назваться наследницей». «Ах ты!» — послышалась многообещающая от блондина. «А у тебя парень есть?» — вторил ему словоохотливый и неувнывающий брюнет. «Есть!» — с готовностью отозвалась я второму, напрочь проигнорировав первого. «Вас познакомить?» Но предупреждаю, он не интересуется мальчиками. Зараза! То ли возмущенно, то ли восхищенно протянул брюнет с Серегой, которого так и тянуло окрестить пиратом. А про стенку тоже розыгрыш? Меж тем продолжил осторожно допытываться мой сосед, вклинившись с вопросом в мою язвительную перепалку с галеркой. Нет, призналась со вздохом. Стенку это я. Ого! уважительно протянул парень. Словно этот случай с пробитой кладкой успел стать за пару дней чуть ли не легендой. Правда, ничего больше он добавить не успел. Дверь с шумом распахнулась, явив нам преподавателя. Высокий, подтянутый, с настолько резкими чертами лица, что казалось, оскулы и нос этого мужчины можно было порезаться. Весь состоявший, казалось, из одних только костей, сухожилий и неразбавленной язвительности. Вот таким оказался магистр Тронос. От него веяло неприятностями. Причем, как для умертвий, с коими имел дело этот некромант, так и для нас, простых живых адептов, которым он преподавал магию смерти».